Когда он был маленьким, то в этом лесу было не так уютно, как сейчас. Он помнил, как раздавался гром, хотя при этом на небе не было ни тучки, а на землю лился ясный солнечный день. Это пугало в особенности. Гром, сопровождающий потоки воды, извергающиеся с неба, тоже был страшен. Но его можно было связать с погодой, а вот этот... И именно после этого грома он потерял свою мать и остался один. Тогда ему уже не нужно было материнское молоко, и он вполне мог обходиться обычной пищей, но потерю матери он переживал особо. Он все не решался оставить ее и крутился рядом, толкая ее носом и пытаясь таким образом заставить встать, но он был вынужден бежать когда из-за деревьев появился двуногий. Потом было два года почти полного одиночества. Только одной зимой ему удалось присоединиться к группе самок, изимовавших с молодняком. Не раз ему приходилось избегать гибели от клыков-хищников, пытавшихся добраться до него. В память об этом он нес на своем теле несколько шрамов, но, несмотря ни на что, он все же сумел выжить, Вырасти и возмужать. Заматеревший двугодовалый самец, он теперь имел свою территорию. На ней было два участка, на которых самки предпочитали проводить отел. С тех пор он больше не слышал этот необычный гром и не встречал этих двуногих. «Двуногие?» Он вздернул голову и начал опасливо осматриваться. Неужели он ошибся? И этот отголосок с запаха, въевшийся в его память навеки, ему только показался. Он начал вертеть головой по сторонам, пытаясь понять, есть ли опасность, или она ему только показалась. Наконец он решает, что любопытство может ему дорого стоить. И лучше покинуть это место. Хлопок? Нет, это не гром но ну и этот звук пугает его ничуть не меньше он прыгает но тут же понимает что его попытка тщетна тело под левой лопаткой пронзает резкая и нестерпимая боль и оно больше не послушна его воле самец падает на траву он еще жив и видит как к нему быстро приближается двуногий вот в его руке блеснула какая то полоска Который он подносит к его горлу. — Тынг, а ведь ты его чуть не упустил. — Но не упустил же, — возражает второй охотник, потирая окровавленный нож о шкуру убитой косули. — Ладно, но в следующий раз стрелять буду я. — Договорились. Ну что, понесли в лагерь? Увязав ноги добычи, они насадили ее на срубленную толстую ветку способный выдержать не такой уж и большой вес косули, и направились к месту лагеря. Тот находился на берегу большого озера, и от чего то называл его Байкалом. В том месте имелся язык суши, который выдавался на озерную гладь. Говорят, что именно на этом месте и обосновались посланники Великого Духа, когда только появились на их землях. В это легко верилось, потому что там имелось множество свидетельств их обитания. Это спиленные деревья, ограда и оставшиеся постройки. Кстати, одну из них они очень даже использовали. Это была баня, сделанная из камышовых матов, обмазанных глиной. Правда, пришлось ее немного отремонтировать, но зато теперь можно было мыться почти с таким же удобством, как и в новом. Отчего-то именно так в псы называли свое стойбище. Вот уже полгода они занимались необычными вещами. Как говорил Дим, они обучались воевать и назывались теперь не охотниками, а воинами. Мне сказать, что это им не нравилось. Учиться таким вещам всегда интересно. Тем более Дим знал столько всего, что этот интерес и не думал пропадать. Оказывается, между войной и охотой не так уж и много общего, хотя их охотничьи умения тоже очень даже полезны, но есть и много отличий. Они учились драться, мало быть ловким и сильным, немаловажным оказалось и знать, как именно можно использовать свою ловкость, чтобы это принесло успех в схватке. Вот взять Дима Он уступал им как в ловкости, так и в скорости, и в силе, но всякий раз, когда они начинали бороться, выходил победителем. Он был способен вывернуться из захвата, из которого вырваться казалось просто невозможно, и в то же время сделать такой захват, из которого теперь действительно вырваться уже нельзя. Он мог одним ударом лишить сознания своего противника. Да много чего он умел, и вот этому он обучал их. Потому что теперь их задача не охотиться и добывать пропитание для своих семей, а защита племени. Вейн утверждает, что затеянная Токункой и другими шаманами Кочеви – это ошибка, и она приведет к гибели всех родов отправившихся на большую охоту. Вначале верилось в это с трудом, ведь Такунка прав. Новое оружие дает много преимуществ. Но Дим поддержал Вейна и заявил, что наличие нового оружия вовсе не означает полное превосходство. Нужно еще уметь его грамотно использовать». Теперь, через несколько месяцев неустанных тренировок и учебных схваток, они знали это точно. Правда в том, что Вейна кажется прав, и всех ушедших на летние стоянки ждет гибель, они не верили. Да, они многому научились и теперь способны побить куда больше отряд, чем их собственный. Но ведь охотники других племен не умеют так драться. Так что новое оружие окажется очень большим подспорьем, чтобы победить врагов. Мало того, они считали неправильным то, что десяток подготовленных мужчин, воинов, которые призваны защищать племя, а именно об этом говорил Дим, сейчас сидят на этом озере, в то время как их соплеменникам на летних стоянках угрожает опасность. Вот, наконец, и лагерь. Охотников с добычей встречают радостными возгласами. Сегодня воскресенье, ежедневных занятий нет, так что все находятся в праздном безделье. Позволь им, так все побежали бы на охоту. Но существовала четкая очередность таких выходов. С одной стороны, здесь всегда должны быть достаточно воинов, чтобы пресечь прорыв охотников из других племен на территорию сауни. С другой, просто не было необходимости в большом количестве продовольствия, только так разнообразить стол. Перед тем, как отбыть на охрану пограничных рубежей, Дмитрий провел очередную охоту и без особого труда подстрелил одного мамонта. Тут была только одна сложность пришлось три дня просидеть в засаде чтобы животные приблизились достаточно близко изготовленного им скорпиона вполне хватало чтобы с расстояния в пятьдесят шестьдесят метров произвести смертельный для этой горы выстрел конечно убитый весной мамонт это вовсе не то же самое что осенью и уж тем более его жесткое мясо не сравнится низкобоенятиной, несолениной, ни но для обеспечения продовольствием всех собравшихся в окрестностях Нового на продолжительный срок вполне подходило. Большим подспорьем в этом плане служил устроенный ледник, так что запасы вполне могли сохраниться в свежем виде. Все же оставшимся охотникам будет очень сложно прокормить всех женщин и детей. Да и вылазки придется делать все дальше, так как такими темпами они очень быстро изведут или распугают живность по всей округе. Но главное все же это то, что как таковых охотников оставалось не так чтобы и много. Сезон начался, потребность металле только возрастает. Основное количество изделий отправилось вместе с рушащей частью племени. Именно на их обеспечение были направлены почти все силы кузнецов. Нельзя было забывать, что все эти ножи, топоры, наконечники попросту попадут в руки противников сауни. Так что люди были задействованы на производстве по максимуму. Тут уж свою волю явил Вейн. Хотя Дмитрий был против принудиловки, Вот только убедить шамана ему не удалось. Тот вполне резонно заявил, что если людей не заставить, то они будут спокойно дожидаться возвращения такунки и родов. Ведь тогда можно будет все получить, затратив куда меньше сил. Ага, идея о том, чтобы обогатиться такими желанными игрушками на халяву, всем пришлась очень даже по вкусу.